Глава 13. Три тома Начальник соскной полиции Густерин с двумя помощниками принялся за разборку трех томов, составляющих дознание о различных зверствах и преступлениях бродяги, именующегося Макаркою душегубом. Лет восемь назад этот Макарка исчез с горизонта Воровского Петербурга. И сыскная полиция придала память о нем забвению. И без макарки в трущобах Вяземской лавры, горячего поля, обводного канала, Таирова переулка и Узастав много разных громил и душегубов, требующих бдительного полицейского ока. И вдруг опаснейший враг общественной безопасности, самый отчаянный головорез-каторжник Оказывается не только в столице, но вращается в обществе, в одной из почтеннейших сфер торговли и промышленности, среди видного именитого купечества, и пользуется чуть ли не почетом, уважением. Густерин смутно припоминал, как этого зятя Петухова ему представили как-то на купеческом балу, и он прошелся даже с ним под руку по зале. Этот Куликов был принят в лучших купеческих домах и со многими представителями заводской промышленности был даже дружен. И что же? По-видимому, этот почтенный зять-фабриканта на самом деле первый петербургский злодей-каторжник-душегуб. Но возможно ли, так ли, полно? Не попали ли мы на ложный след? Это ведь невозможно! После этого окажется, что среди миллионеров тузов нашей биржи и рынка найдется тоже какой-нибудь непомнящий родства душегуб. Густерин раскрывал тома, перелистывал тетради. Не угодно ли? Макарка судился несколько раз, был наказан плетьми, совершил много побегов, ссылался в каторгу и теперь вдруг купец, заводчик, богатый человек, зять Петухова. «Нет, это глупость, не может быть!» «Позвольте заметить ваше превосходительство», произнес один из помощников, что подобное превращение преступников в людей с солидным положением вовсе не редкость. Не только за границей, но в Одессе, Риге, Варшаве. Еще недавно... «Это там, но не в Петербурге!» «Там нет густерина, я не допускаю, чтобы у меня можно было проделать такую штуку!» «Чтобы я гулял под руку на балу с бродягой!» «Но этот бродяга попал на бал. Очевидно, вы не могли предположить...» «Постойте, он у нас, кажется, имеются сведения о смерти Макарки Душегуба». «Никак нет, он скрылся после убийства семьи Смирновых и Аленки. С тех пор мы не имеем о нем никаких сведений». «Сколько же числится за ним убийств?» «Нам известны только 6 эпизодов, но имеются указания на гораздо большее число. Происхождение Макарки составляет непроницаемую тайну. Нам не удалось выяснить не только его прошлого, но даже настоящего имени. Рубцы на спине и какие-то выжженные знаки на левой руке указывали на то, что он побывал в каторге. Но когда, как и при каких условиях – неизвестно. В Петербурге он дебютировал убийством купца Сашина. Ваше превосходительство, помните это дело? Он явился к Сашину и предложил сделать выгодную покупку в Старой Руссе. Сашин поехал с ним, захватив деньги. Макарка завел его в лес в версте от станции железной дороги и убил, ограбив все ценное. Мы схватили его в ночлежном доме на обводном. Он был приговорен к каторге на 12 лет и бежал из дома предварительного заключения. Тогда этот Макарка был еще молодой человек. Второе злодеяние его было летом в окрестностях дачной местности Серпево. Он в компании с двумя товарищами повесил в парке гимназиста. При дележке добычи злодеи поссорились и вдвоем повесили своего третьего товарища. Макарка вместе с товарищем попался и снова был приговорен в каторгу. Наконец, убийство Смирновых и Аленки были последними его выступлениями. Как же он бежал после второго приговора? «С этапа близ Урала». «Позвольте, неужели личность Макарки ни разу не была установлена как следует?» «Ни разу, да это и невозможно. Он никогда не откроет своего настоящего имени, потому что наверняка за ним числятся подобные же дела в других городах и местечках». Густирин заложил руки в карманы брюк и нервно стал ходить по кабинету. «Из Орла нет телеграммы?» — спросил он после долгой паузы. — Никак нет, ваше превосходительство. — Черт возьми, что за каша? А вдруг мы ошибаемся? Хорошенькая ошибка, будет нечего сказать. Явиться к почтенному коммерсанту и сказать, не макарка ли ты, братец душегуб. Приятно, я вам доложу, если он докажет свое алиби. Наличность Куликова в Орле еще ничего не доказывает. Может быть, у мещан есть двадцать однофамильцев. «Нет, воля ваша, я думаю, отказаться от этой каши. Какие-то Степанов и Павлов могут заблуждаться и ошибаться, но мне, Густерину, которого знает вся Европа, непростительно разыграть глупейшую комедию». И он опять нервно зашагал по кабинету. Но Орловский Куликов говорит, что он продал свой паспорт в этапе именно макарке. «Так что ж, значит, все Куликовы сделались Макарками? Ну, продал». Да где же указание, что тот арестант и наш петербургский заводчик одно и то же лицо? Нельзя же с бухты-барахты предъявлять подобные ужасные подозрения и обвинения. А совпадение у следователя? Коркина прямо в глаза назвала этого Куликова убийцей мужа, макаркой и Душегубом. Назвала, сумасшедшая баба выругалась, не имея ни малейшего повода. А где же у нее основания, доказательства? Небось, следователь не арестовал его, попробовал бы. Как прикажете, ваше превосходительство, можно заявление Степанова и Павлова оставить без последствий. Густерин задумался. Он сел к столу и стал опять перелистывать дела. Вот спишь да выспишь, — говорил он, не обращаясь ни к кому. Пожалуй, самое лучшее прекратить. Впрочем, подождем возвращение Иванова из Орла. В кабинет вошел курьер. «Господин Степанов желает видеть ваше превосходительство!» Густерин сделал кислую гримасу. «Проси!» Степанов порывисто вбежал в кабинет. Густерин сухо ему поклонился и неохотно пробормотал «садитесь!» «Нельзя ли ваше превосходительство арестовать этого злодея?» Начал Степанов, с трудом переводя дух. Густерин посмотрел на него удивленно. Знаете ли, господин Степанов, я хочу совсем оставить ваше заявление без последствий. Я начинаю раскаиваться, что командировал в орел чиновника. Вы, мне кажется, заблуждаетесь. Зять Петухова не может быть макаркой душегубом. Это вздор. Степанов, с выражением ужаса на лице вскочил с кресла: Ваше Превосходительство, умоляю вас, я за все, за все отвечаю! «Сошлите меня в каторгу, если он не Макар душегуб. Посмотрели бы вы, что он сделал с несчастной женой! На ней живого места нет, одна сплошная рана!» «Вы сами видели?» «Сам видел! Послушайте, что она рассказывает про него!» «Рассказывает? Мало ли что, про кого рассказывают! Супруги могли не сойтись, могли драться, но от этого еще далеко до такого ужасного обвинения!» Посмотрите, у нас три тома о злодеяниях Макарки Душегуба. Возможно ли, чтобы этот Макарка преобразился вдруг в купца, фабриканта, был принят в обществе. Это в романах только бывает, а не в действительности. Ваше превосходительство, умоляю вас, только не прекращайте дело. Посмотрим, что будет дальше. Жена Куликова рассказывает о каких-то стонах в подземелье его дома. Не можете ли вы обыск произвести? Как это вы легко на все смотрите? Мне скажут, что вы фальшивые кредитки делаете. И сейчас к вам с обыском идти? Эток мы все дома перероем. Надо же принимать в соображение не одни только слова, а факты. Неужели мало у нас фактов, чтобы арестовать злодея? Не только мало, а я их совсем не вижу. Но ведь вы сами говорили в прошлый раз, что наличности Орловского-Куликова достаточно для ареста взять Петухова. Да, если Мещанская управа удостоверит, что другого Куликова в их обществе нет. И если Орловский Куликов признает взятие Петухова того арестанта, которому он продал свой паспорт. Признает, признает, я уверен в этом. А я более чем сомневаюсь. Я сомневаюсь настолько, что право не знаю, как я решусь вызвать зятя Петухова и сделать ему очную ставку с Орловским мещанином. Мое положение крайне щекотливое. «Но ваше превосходительство, я беру всю ответственность на себя!» «Вы не можете отвечать за действия начальника сыскной полиции. Вот если бы вы обратились к прокурору, и прокурор предложил бы нам произвести дознание, тогда другое дело. Но я уверен, что прокурор точно так же уклонился бы от этого и признал бы ваше заявление недостаточным». Степанов в отчаянии ломал руки. Господи, что же делать, что же делать? Я вас научу, произнес Густерин. Садитесь и напишите заявление о жестоком обращении Куликова с женою. По поводу этого заявления мы будем обязаны произвести дознание. Когда из Орла доставят Куликова, я вызову зятя Петухова для объяснений по вашей жалобе. Мои агенты будут его караулить. Если он не захочет явиться, его доставят силой. Здесь я предъявлю ему ваше заявление и как бы невзначай случайно устрою встречу обоих Куликовых. Признает тот его за арестанта, купившего паспорт, конечно, зять Петухова будет арестован. Не признает, извините, я ничего дальше предпринимать не буду. О боже, боже, неужели Гане суждено погибнуть? Простите, но я еще раз советую вам бросить это дело. Поверьте, вы ошибаетесь. Я не допускаю возможности, чтобы человек, совершивший столько злодеяний, как Макарка Душегуб, мог бы очутиться зятем Петухова. Это совсем нечто сказочное. А я клянусь вам своей головой, он, Макарка Душегуб, или вообще какой-нибудь злодей, разбойник, каторжник. Только Душегуб мог так извести жену в семь месяцев. И какую жену? Кроткую, тихую, нежную. Посмотрим. Возвращение чиновника не за горами. А пока пишите заявление. Один из помощников увел Степанова в канцелярию. Густерин провел рукой по лбу. «Неужели это в самом деле возможно? Неужели я гулял на балу с Макаркой Душегубом? Нет, положительно невозможно. Как ни ловок и не бесстрашен Макарка, но до такой наглости ему не дойти». «Ваше превосходительство, из дела Коркина видно, что в Саратове теперь производится следствие по убийству Макаркой Ануфрия Смулева», — заметил помощник. «Не найдете ли полезным командировать туда чиновника?» «Пожалуй, Макарка хоть и не зять Петухова, но во всяком случае наш злодей, и нужен нам по делу Смирновых и Аленки. В самом деле распорядитесь. Кто у нас свободен?» «Петров не занят». Хорошо, так пошлите Петрова, пусть немедленно едет. Это не повредит дело. Может быть, там мы настоящего Макарку и схватим. Степанов возвратился с написанным заявлением. Густерин внимательно прочел и произнес. Хорошо, больше вы ничего не имеете мне сообщить. Я поступаю опять на службу к Петухову. Прекрасно. Во всяком случае, вы не забывайте сообщать мне, если что-нибудь откроете новенькое. Только об одном прошу, не окрашивайте все так мрачно. Старайтесь смотреть беспристрастно. Отрешитесь от мысли, что Куликов Макарка, и вы увидите все иначе. Уверяю вас. Степанов горько усмехнулся. Ах, ваше превосходительство, если бы вы видели Ганю, видели, что сделал с ней злодей в семь месяцев, вы не сомневались бы. Посмотрим, посмотрим.